Часть первая. Разговор за кружкой пива. Этот разговор произошел в июне 1982 года. Место действия – английский парк Мюнхен. Мы сидели в пивной на открытом воздухе. Мы – это я и мой знакомый, которого зовут Рудольф, или, короче, Руди. А фамилию его русскому человеку запомнить вообще невозможно. Не то Миттельбрехенмахер, Не то, Махин, Миттельбрехер, ну, что-то в этом духе, но это не важно. Я лично зову его просто Руди. Мы сидели друг против друга, и Руди слегка загораживал мне общий обзор. Но, скосив глаза чуть правее, я видел перед собой отливавшее свинцом сонное озеро, по берегу которого, переваливаясь с ноги на ногу, медленно прохаживались жирные гуси и голые немцы. То есть, скорее всего, не только немцы, но и эксгибиционисты всех национальностей, которые, пользуясь попустительством здешней полиции, слетаются в Мюнхен со всего мира, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Мы пили пиво из литровых кружек, которые здесь называются масс. Я, правда, точно не знаю, это сама кружка называется масс или порция пива, которая помещается в кружке. Впрочем, это неважно. важно. Важно то, что мы сидели в пивной, Пили пиво и говорили, о чем попало. Начали мы, кажется, с лошадей. Потому что этот труди коннозаводчик. Он выращивает лошадей и продает их миллионерам. Сам он, кстати, тоже миллионер, хотя и это не важно. Он, хотя и торгует лошадьми, но сам он больше всего интересуется разной ультрасовременной техникой. Он ездит на роскошном Ягуаре, напичканном всякой электроникой. А уж что у него дом творится, и говорить нечего. Какие-то компьютеры, телерадиокомбайны, автоматические двери и еще что-то в этом духе. Свет в его кабинете с наступлением темноты сам по себе включается. Но только в том случае, если в кабинете кто-нибудь есть. Если хозяин выходит из кабинета, свет немедленно гаснет. Руди утверждает, что благодаря этому устройству он экономит на электричестве не менее четырех марок в месяц. Само собой, у него есть музыкальный компьютер, на котором можно играть как на органе, скрипке, ксилофоне, балалайке и на множестве других инструментов по отдельности и вместе. Так что один человек одним пальцем может исполнять произведения, которые раньше были доступны только большим оркестрам вроде так увлечен этой техникой, что, кажется, ничего не читает, кроме технических журналов и фантастики. Он даже моих книг не читал. Хотя держит их на видном месте и своим лошадиным знакомым всегда хвастается, что у него есть такой вот необычный друг. Русский писатель. Мне он говорит, не читая, что я пишу слишком реалистично. А реализм – это вчерашний день литературы. Честно говоря... Меня такие вздорные суждения просто бесят. И я Руди всегда говорю, что его лошади тоже вчерашний день. Но если даже лошади еще кому-то нужны, то и в литературе, изображающей реальную жизнь людей, тоже потребность пока еще не отпала. Людям о самих себе читать гораздо интереснее, чем о каких-то там роботах или марсианах. Я ему это как раз в пивной, где мы сидели, сказал. На что Руди, снисходительно усмехаясь, предложил мне сравнить тиражи моих книг с тиражами любого средней руки фантаста. «Фантастика», — сказал он самоуверенно, — «это вообще литература будущего». Этим утверждением он вывел меня из себя. Я заказал второй масс и сказал, что фантастика, как и детектив, это вообще не литература, а чепуха вроде электронных игр, которые способствуют развитию массового идиотизма. Жаркое солнце, холодное пиво и общий строй здешней жизни не располагают к страстному спору. Руди возражал лениво, не поддаваясь моему возбуждению, и вспомнил Жюля Верна, который, мол, в отличие от реалистов, предсказал многие научные достижения нашего времени, включая путешествие человека на Луну. Я отвечал, что предвидеть научные достижения вовсе не задача литературы. А в предсказаниях Жюля Верна ничего оригинального нет. Всякий человек когда-нибудь воображал себе и полеты в космос, и плавание под водой. Во многих старинных книгах подобные чудеса были описаны задолго до Жюля Верна. «Возможно», — согласился Руди. «Однако фантасты предвидели не только технические открытия» но и эволюцию современного общества к тоталитаризму. Возьми, например, Оруэлла. Разве он не предсказал в деталях создание той системы, которая существует сегодня у вас в России? Конечно, не предсказал, сказал я. Оруэлл написал пародию на то, что существовал уже при нем. Он написал идеально действующий тоталитарный механизм, который в живом человеческом обществе существовать просто не может. Если взять Советский Союз, то его население проявляет лишь внешнее послушание режиму и в то же время абсолютное презрение к его лозунгам и призывам, отвечая на них плохой работой, пьянством и воровством. А так называемый «старший брат» – предмет общих насмешек и постоянной тем для анекдотов. Должен заметить, что с западными людьми спорить совершенно неинтересно. Западный человек – видя, что собственная точка зрения собеседника очень ему дорога, готов тут же с ней согласиться, чего совершенно не бывает у нас. Наш спор с Руди сам по себе как-то увял, а мне хотелось его подогреть. Поэтому я сказал, что фантасты выдумали много такого, что сбылось, но выдумывают также и то, что не сбудется никогда. Например, путешествие во времени. — Да, — сказал Руди, закуривая сигару. «Ты действительно думаешь, что путешествие во времени совершенно невозможно?» «Да», — сказал я, — «именно так и думаю». «В таком случае», — сказал он, — «ты очень ошибаешься. Путешествия во времени уже перешли из области фантастики в область практики». Само собой, разумеется, наш разговор шел на немецком языке, в котором я тогда, в 1982 году, был еще не очень силен. Сейчас я в нем тоже силен не очень. Поэтому я спросил Руди, правильно ли я его понял, что уже сегодня можно при помощи каких-то технических средств перебраться из одного времени в другое. «Да, да», – подтвердил Руди. «Именно об этом я тебе и толкую. Уже сегодня ты можешь пойти в райзобюро, в бюро путешествий, купить за определенную сумму билет» и на машине времени отправиться в будущее или прошлое, куда тебе больше нравится. Между прочим, такая машина существует пока только у нас в Германии, у компании Люфтганза. Кстати сказать, техническое решение очень простое. Это обыкновенный космоплан, вроде американского шаттла, снабженный, однако, не только простыми ракетными, но и фотонными двигателями. Космоплан достигает сначала первой, потом второй космической скорости, после чего включаются фотонные двигатели. С их помощью машина развивает околосветовую скорость, и тогда время для тебя останавливается, а на Земле идет, и ты попадаешь в будущее. Или аппарат развивает сверхсветовую скорость, и тогда ты опережаешь время и попадаешь в прошлое. Я уже накачался пивом и немного опьянел, но все же еще не одурел. Я сказал Руди, знаешь что? Ты мне брось все эти глупости городить. Ты очень хорошо знаешь, это еще Эйнштейн доказал, что не только сверх, но и просто световой скорости достичь вообще невозможно». На что Руди вышел, наконец, из себя. Выплюнул сигару и стукнул по столу пустой кружкой, чего я от него, такого уравновешенного, не ожидал. «То, что сказал твой Эйнштейн, заявил Руди, давно устарела. Евклид говорил, что через точку, лежащую вне прямой, можно провести только одну параллельную, и был прав. А Лобачевский сказал, что можно провести две или больше, и оба оказались правы. Эйнштейн сказал, что невозможно, и был прав. А я говорю, что возможно, и я тоже прав. «Слушай, слушай», сказал я ему, «не надо так сильно задаваться». «Я тебя, конечно, уважаю, я, когда выпью, всех уважаю, но ты все-таки еще не Эйнштейн!» «Ну да», — согласился Руди, — «я действительно не Эйнштейн, я Миттельбрехенмахер, но я тебе должен сказать, что и Лобачевский был не Евклид!» Видев, что он так сильно разволновался, я ему тут же сказал, что меня, в конце концов, мало волнует, кто из них, Эйнштейн, Лобачевский, Евклид или Руди, умнее». Я современной техникой готов пользоваться практически, а на основе каких законов она построена, мне даже не интересно И в самом деле, вот эти свои записки я сейчас пишу на компьютере. Я нажимаю на кнопки, на экране возникают слова. Несколько простейших манипуляций и те же слова отпечатываются на бумаге. Если я захочу поменять какие-то абзацы местами, машина немедленно исполнит мою волю. Захочу во всех случаях поменять фамилию Миттельбрехенмахер на Махин-Миттельбрехер или на Эйнштейн. Машина и это для меня сделает. Я ежедневно пользуюсь электробритвой, радиоприемником или телевизором. Неужели я должен обязательно знать, на основе каких теорий все эти штуки работают? Я спросил Руди, летал ли он сам на машине времени? Он сказал, что летал и с него хватит. Он однажды хотел посмотреть в Древнем Риме «Бой гладиаторов», так его самого вывели на арену. И он еле-еле унес оттуда ноги. С тех пор он всякие такие чудеса предпочитает смотреть по телевизору или читать о них книги. Конечно, я ему не очень-то поверил. Но он мне сказал, что в реальной возможности путешествий во времени я могу легко убедиться. Для этого мне надо только посетить его знакомую, Фройлен Глобке» которая работает в райзобюро на Амалиенштрассе 5. «Правда, — сказал Руди, — совершить путешествие практически тебе все равно вряд ли удастся». «Почему же все равно, почему же вряд ли?» — спросил я. «Ты же сам говоришь, что оно из области фантастики перешло в область практики». «Да», — усмехнулся он, — «да, это правда». «Но цена билета еще из области фантастики в область доступности не перешла». Да и зачем тебе куда-то лететь и подвергать себя ненужному риску? Ты же не авантюрист. это последняя фраза говорит только о том, что Руди плохо знал меня. Я именно авантюрист.